«Запреты после смерти» Анна Ахматова Еще раз отмечу, Ахматову долго замалчивали при ее жизни. Вспомним, как общественность пыталась отметить 75-летие великой поэтессы. В редакции журнала «Новый мир» сразу было заявлено, что превращать эту дату в крупное событие власть не позволит. Александру Твардовскому пришлось обить все пороги на Старой площади. Его многолетний заместитель Алексей Кондратович рассказывал. «В мае или июне 1964 года мы решили отметить 75-летие Анны Ахматовой. Начальство в этом увидело криминал, и вот решили нас повоспитывать». В ЦК к Снастину пригласили А.Т. с замами Дементьевым и мной. Кабинет у Снастина просторный, уселись друг против друга. Снастин, Поликарпов и мы. И они начали. Ну вот, вы опять за свое, опять Ахматова. Отвлекусь для важного замечания. После 22 съезда партии, когда антикультовое настроение у Хрущева достигли своей вершины, Правда, к ним всегда припутывалось и противоположное. В отделе культуры ЦК стали поговаривать об отмене постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я недавно перечитал его и должен сказать, что более мракобесного антилитературного документа вряд ли знает вся история русской литературы. Второго такого я не могу припомнить. Не знаю, как с мировой литературой, и тогда... Черно зам Поликарпова, подготовил проект отмены постановления. А.Т. активно участвовал в этой работе. Скорее всего, он был инициатором ее. Во всяком случае, он очень часто говорил о необходимости отмены позора, говорил об этом и с Хрущевым, и тот, в общем, соглашался. Против был Поликарпов. Это было и его постановление – Он его тоже сочинял, будучи секретарем Союза писателей в том старом еще Щербаковском смысле, комиссаром Союза, партийным руководителем при беспартийных, не понимающих своей пользы писателях. И Поликарпов тормозил продвижение проекта. Ясно, что Ахматова для него была жупелом. Он-то, пожалуй, устроил эту встречу у Снастина. Одному разговаривать с АТ было трудно, Решил взять помощь первого заместителя Ильичева. Разговор быстро стал острым, а Т сказал, «До каких пор мы будем с подозрением относиться к большой русской поэтессе? Ведь ей уже и премию дали в Италии, Поликарпов. Ну, мол, это известная Италия, а нам-то почему отмечать юбилей? Никто не отмечает, только вы, Новый мир». Но Поликарпов тут и поскользнулся, он не видел последние журналы. И не то я, не то Дементьев сказал, что есть статья в «Звезде», появилась статья Чуковского и в Москве. А Т весело посмотрел на Поликарпова и, смеясь, но без жесткости, сказал ему, «Слушай, ты вот все время ругаешь «Новый мир», а ведь читаешь. Только этот журнал, другие-то журналы ты не читаешь» тебе их и не интересно читать от этой неожиданной реплики Поликарпов опешил и не нашелся пробурщал совсем стандартное вас приходится читать за вами только следи а ты не следи развеселился а воспитание никак не получалось снастин пытался повернуть разговор дело не в ахматовой у вас вообще печатается бог знает что что — спросил А.Т. — Конкретно. И когда тут же выяснилось, что Снастин говорит лишь общие слова, А.Т. взорвался. «Хорошо. Вы против нас. Журнал вам не нравится. Так я прошу вас обратиться в секретариат ЦК и доложить, что мы неверно ведем журнал, неправильно понимаем свои задачи. Докладывайте. И пусть нас снимают». Снастин. «Ну, зачем А.Т. так?» Мы же ведем товарищеский разговор, мы советуемся. И только подлил масло в огонь. А ты еще сильнее разозлился. Это называется не советоваться, а совсем по-другому. Обращайтесь в секретариат. А мы свои позиции менять не собираемся. И я вижу, как с Настиной, даже более опытный Поликарпов, пасуют. И снова. Мы же хотели только поговорить, узнать ваше мнение». В конце концов, от отходчив, и расстались мы чуть ли не друзьями. Ахматову в тот же день главлит подписал. Кондратович, новомирский дневник, Москва, 1991 год. Власть до последнего старалась Ахматову никуда не допускать. Партийные и литературные функционеры все это знали и следовали неписанным законам. Сбой случился в начале 1965 года. Во время собрания ленинградских писателей Глеб семёнов с места предложил в выбрать Ахматову. Ей как раз перед этим присудили международную премию «Этно-Таурмина». «О результате выборов вы все знаете», сообщила 31 января 1965 года семёнову критик Тамара Хмельницкая. «Анна Андреевна, предложенная вами, прошла хорошо, была на первом собрании правления, и Дудин приветствовал ее от имени Союза, поздравляя с премией, и все стоя аплодировали целых десять минут. Власть, конечно, возмутилась несанкционированным выбором Ахматовой, но отменять принятые ленинградскими писателями решения побоялась. А вскоре Ахматова умерла». Ну уж теперь она, казалось бы, никому мешать уже не могла. Но ортодоксы не успокоились. Даже мертвая поэтесса вызывала у них только гнев. Любую строчку с восхищениями стихами Ахматовой они продолжали воспринимать в штыки. В начале 1967 года воспитанный на блоке критик Станислав Лесневский попробовал в журнале «Вопросы литературы» сказать несколько хороших слов о стихотворении Ахматовой «Мужество». Так на него сразу, как с цепи, набросился очень одиозный комиссар Александр Дымшиц. Прочитав ферстку мартовского номера журнала, он сделал замечание. На странице 44-й Лесневский пишет об испытаниях, пережитых Ахматовой во время Великой Отечественной войны. Не знаю что он имеет в виду испытание Ахматовой это эвакуация удел миллионов людей. К тому же в эту эвакуацию ей мэр Ленинграда товарищ попков возил на самолете медаль за оборону Ленинграда. Такую честь она испытала вполне индивидуально. А ведь дымшиц был опытным критиком. Неужели он в мужестве Ахматовой ничего не увидел? Да и потом, разве эвакуация была медом? В эвакуации тоже много что творилось страшного, и не каждый мог спокойно пережить ее. Конечно, Ахматова никогда не была ангелом. Она в любых ситуациях всегда хотела оставаться женщиной. Ей, безусловно, была присуща самовлюбленность. Это отмечали и современники-поэтессы. После одного из вечеров с великой пианисткой, а это было почти сразу после смерти Ахматовой, критик Тамара Хмельницкая написала поэту Глебу Семёнову. «Ахматова всю жизнь смотрелась в зеркало и искала себя в собственных отражениях. Отражениях в чужих восхищенных глазах, в отражениях памяти» в отражениях, застывших монументальностью памятника. Собственное отражение — это же признак и приманка, самообольщение и соблазн. Но Хмельницкая, отмечая многочисленные самообольщения Ахматовой, и не думала упрекать великую поэтессу за пережитое. «Справедливости ради замечу», что, когда очередь дошла до публикации размышлений Ахматовой о Пушкине, дымшиц гнев сменил на милость. Читая верстку январского номера журнала «Вопросы литературы» за 1970 год, он признался. Совершенно особое удовольствие получил, читая раздумья Ахматовой о Пушкине. Они превосходно прокомментированы Герштейн который, надо полагать, готовит книгу Ахматовой, сборник ее статей и заметок о Пушкине. Эта книга будет посильнее книги Цветаевой на аналогичную тему. Но к стихам Ахматовой аппаратчики по-прежнему относились очень хорошо. В Москве редколлегия Дня поэзии записал в мае 1972 года в свой дневник поэт Дмитрий Голубков. Тошнотворно. Урезывали Ахматову, Липкина, Глоскова. Сняли оба моих стихотворения в лавре и заметки на полях путеводителя. Работа. Нужно кончать Боротынского. В 1973 году начальство наконец дало согласие на выпуск в гослит издате однотомника Ахматовой, правда, очень мизерным тиражом. Подготовка издания тогда была поручена литературоведу Николаю Банникову. С одной стороны, Банников был давним поклонником и тонким ценителем стихов Ахматовой. Он многое у Ахматовой знал наизусть. С другой стороны, этот исследователь имел неплохую дипломатическую выучку. Работа в прошлом на больших должностях научила его разным компромиссам. Для начальства немалое значение имело... И то, что критик во многом симпатизировал сторонникам русской партии в литературе и скрыто противостоял либералам. Однако руководство не во всем устроили подходы Банникова к осмыслению творчества Ахматовой. Сколько замечаний к его вступительной статье для однотомника-поэтессы высказал уже упоминавшийся Дымшиц. «Я», – признался этот одиозный критик – С большим интересом и удовольствием прочитал статью Банникова, которая должна быть помещена в виде послесловия книги избранных произведений Анны Ахматовой. Статья написана автором с отличным знанием творчества Ахматовой, с верным пониманием ее творческого пути и места в истории русской поэзии, в истории советской литературы. Автор статьи обнаруживает тонкое чувство поэзии, он и пишет о поэзии языком во многом поэтическим. Словом, это эссе отлично познакомит читателей с поэзией Ахматовой, послужит достойным заключением к ее книге. Вместе с тем у меня есть ряд советов, которые я хочу изложить в помощь автору и редактору статьи, так как небольшие уточнения в ней стоит сделать в интересах качества работы. Буду предельно конкретен в моих пожеланиях, советах и рекомендациях. Надо бы автору объяснить причину перерыва в творчестве Ахматовой в конце 20-х, начале 30-х годов. Об этом идет речь на странице 1 и 13 У читателей без такого объяснения может возникнуть впечатление, что от них что-то скрывают. Думаю, что не следует противопоставлять второй этап развития творчества Ахматовой первому. Между тем, на странице 1 говорится, что только последний этап ее творчества раскрыл слово скверное подспудные основы ее труда. На странице 13 выход сборника из шести книг характеризуется как второе поэтическое рождение Ахматовой. Это сказано слишком категорично и вряд ли это верно. Если же автору дорогая такая концепция, то надо объяснить, что новое сборники из шести книг, чем это новое обозначено. Несколько следует уточнить характеристику акмеизма. Погруженные в чисто литературные заботы, уходившие от социальных конфликтов эпохи, страница первая, неверно это. Очень хорошо пишет Баников о теме любви у Ахматовой. Мне думается, что в этой связи можно решительно говорить о том, что Ахматова разрывала круг переживаний, характерных для женщины из элитарной среды, и сближалась с народом. Фольклорная мотива, о которых некогда хорошо писал в книге Ахматовой Эйхенбаум, тому свидетельство. Автор статьи подходит к такой постановке вопроса на странице восьмой но можно об этом сказать пошире. На странице 13 заканчивается разговор об Ахматовой до 30-х годов. Тут следовало бы, как говорят портные, проситься подвести некоторые итоги в характеристике первого этапа ее поэтического развития. О поэме «Без героя» со страницы 17 и далее надо бы указать даты работы Ахматовой Над этим произведением Мне думается, что есть основания Говорить об этом произведении В сопоставлении с возмездием Блока И об отзвуках Блока, Кузьмина, Мандельштама В этом произведении Тоже можно и нужно говорить Несколько побольше стоило бы сказать Об Ахматовой переводчице Думаю, что к Ахматовой Очень не идет слово поэтесса Лучше везде называть ее поэтом как это иногда и сделано. Еще раз повторю, в целом отношение портапарата и цензуры к наследию Ахматовой не менялось десятилетиями. Для них поэтесса продолжала оставаться, по сути, идейным врагом. Почитайте донесение цензора Маркова в ленинградский обком КПСС. 22 ноября 1974 года он, информируя партийное начальство о последних номерах молодежного журнала «Аврора», поставил редакции этого издания в вину частое обращение к Ахматовой. Ее имя, возмущался цензор, со священным трепетом произносит тот же Смоленский. Автор статьи «Четверть века» с Евгением Онегиным, напечатанной в седьмом номере журнала. Не понял цензор и другого автора «Авроры» – «Нова Садюка». Он негодовал, зачем этот «Нова Садюк» в очерке о художнике Межерове вспоминает портрет Ахматовой работы Петрова Воткина и для чего рассказал о том, как Давыдов подводил гробу Ахматова Ярослава Смелякова. Видимо, для него стихи Ахматовой никогда ничего не значили. Ситуация чуть изменилась к лучшему в конце 70-х годов. Банникову дозволили выпускать в издательстве «Советская Россия» внушительный томик стихов Ахматовой в серии «Поэтическая Россия». Но это очень возмутило охранителей. Сначала свой гнев излил автоматчик партии Николай Грибачёв. Выступая в 1980 году, на собрании московских писателей он выразил удивление повышением интереса к Ахматовой и некоторым другим писателям. Его поддержал близкий к руководству Москвы критик Феликс Кузнецов. «Нам, — заявил он на одном из писательских мероприятий, — пытаются навязать сегодня новую историко-литературную версию, где на первом плане стоят совсем иные писатели — талантливое заслуживающие нашего уважения памяти, но в реальной действительной истории советской литературы, не являющиеся ее колонновожатыми. К таким иным Кузнецов отнес Ахматову. Прорыв наступил лишь в Гбачевскую перестройку.